Глава 30. Саркофаг Гамера. У Велус находился в лаборатории. Только я не мог уловить его. Он постоянно перемещался да с такой скоростью, что создавалось впечатление, что кто-то на картину бытия брызнул стакан кислоты, от чего она потекла и превратилась в движущуюся кляксу. В углу лаборатории я заметил каменный ящик, очень напоминающий погребальный саркофаг. Он был покрыт выбитыми на камне рисунками. Крышка была чуть сдвинута в сторону, и на краю повисли провода, которые уходили вглубь саркофага. На лабораторном столе лежал вытянутый металлический предмет, в который была вставлена стеклянная колба с оранжевой жидкостью. Смазанное пятно, в котором нельзя было узнать Велса, время от времени дёргало металлическую штуковину, что-то колдовало над колбой, отчего жидкость внутри то окрашивалась в жёлтый цвет, то становилась пурпурной. Оно же вторые сутки никак остановиться не может. Я очень боюсь, что не выдержит и совсем растворится в лаборатории, станет её атмосферой или частью интерьера. Сокрушался Штраус. Он встретил меня на пороге и проводил к Уэллсу. Быть может, вам удастся заставить его взять паузу на пару дней и отдохнуть. Так же нельзя, можно совсем перегореть. А ещё эта газета вчерашняя, она очень сильно взволновала господина Уэллса. Что за газета? заинтересовался я. Признаться честно, пока я находился в Стрекозе, мне не удавалось прочитать свежую прессу. Сейчас. Сейчас принесу. Засуетюнс Штраус. Через минуту он вернулся ко мне с газетой. Я развернул её, встряхнул, чтобы листы расправились, и прочитал на первой странице броский заголовок. Потрошитель вновь выходит на охоту. Этого нам только не хватало. Либо медведь и правда не имел никакого отношения к потрошителю и пострадал просто так. либо у нас появился подражатель. В любом случае это было очень и очень плохо. Профессор Моров будет торжествовать и не упустит шанса отыграться. А если учесть тот факт, что он уже пытался расправиться со мной и Уэллсом, то следующие его шаги будут решительными и кровавыми. В тот раз ему требовались архивы Уэллса. Хорошо, что мы спрятали их в межвремение. Вспомнив о нём, я подумал о своём добром знакомом драконе Примуме. После прошлого раза он мне больше не снился, но я очень сомневался, что это была наша последняя встреча. "А свежий выпуск телефона есть?" спросил я. Мудрый Штраус знал, что я попрошу, и достал из-за спины сегодняшний выпуск газеты. Я пролистал её и обнаружил на третьей странице небольшую заметку о том, что полиция приступила к расследованию нового эпизода кровавых похождений лондонского потрошителя. А на пятой странице я увидел статью, в которой говорилось, что за последнее время на окраинах Лондона увеличилось количество диких волков и даже были замечены несколько медведей. Животные держались в стороне, на контакт не шли, но и людей не боялись. Я счёл это дурным знаком. Похоже, профессор Маро стягивал к столице королевства свои войска. Я вернул газету Штраусу и посмотрел на мельтешащий человеческий образ. Надо было каким-то образом привлечь его внимание и заставить остановиться. Только вот как это сделать? Не из заморозщика же полить. К тому же я оставил его на квартире, когда отправился в Стреказо. Я подошёл к лабораторному столу и аккуратно вытащил колбу из металлического держателя. Не знаю, что это такое, но она была чертовски тяжёлой. Я рассчитывал, что Велос обнаружит её исчезновение и тут же отреагирует. Так и случилось. Пятно стремительно смазалось к столу и замерло. Оно продолжало дрожать, перетекая цветами внутри себя, но при этом не перемещалось в пространстве. А из верхушки пятна на меня выглянули изучающие глаза. При этом их было 3. Потом они смазались, размножились в паучье множество, задрожали и растворились в пятне, которое начало замедляться. Через минуту мне навстречу шагнул Герберт Уэллс. В руках у него были часы-ускоритель, над которыми он проводил какие-то манипуляции. Наконец он оставил их в покое, и они повисли на золотой цепочке на шее. Рад вас видеть, Николас. Слышал, ваши эксперименты прошли совсем не так, как вы задумывали их. Были побочные явления. Уэллс огладил усы и усмехнулся. Откуда он мог узнать про Джулио Скольпиари и о его перерождении в песочного человека? Так недолго до того, чтобы поверить во всезнание и всемогущество Уэллса. Такое чувство, что он либо читает мысли, либо в стрейкозе у него установлены следящие устройства, которые записывали звук и картинку и передавали их на Бромли-стрит. Скажем так, были определённого рода трудности. Попытался я уклониться от ответа, но Герберт не сдавался. То есть угроза песчаной бури в Лондоне теперь называется определённого рода трудностями. «Надеюсь, господин Скальпиари не сильно переживает из-за своего нового состояния тела». «Откуда вы знаете?» Не удержался я от вопроса. «Это не важно. Впрочем, вы мне это сами рассказали», — ответил Уэллс. «Когда это?» — удивился я. «Не далее, как десять минут назад». Насмешливо улыбнулся Герберт и красноречиво посмотрел на колбу в моих руках. Машина времени? Догадался я. Небольшой пробный запуск в пределах получаса. На большее пока не хватает ресурсов. Надо работать дальше, пробить, так сказать, барьер времени. Но почему я не помню, что встречался с вами дважды? Потому что вы пришли ко мне. Рассказали о том, как ваш эксперимент по передаче энергии на расстоянии привёл к трансформации Джулио Скольпиари в песочного человека, а затем поделились своими опасениями относительно намерений профессора Моро. По вашему мнению, он стягивает свою армию на окраинах Лондона, чтобы начать наступательную войну с короной. После этого я решил провести маленький эксперимент запустил машину времени, вернее, один её блок и отмотал время на 15 минут назад. Тем самым я отменил предыдущее действие. Оно оказалось стёрто в реальности. И когда вы пришли, отмечу вновь, вы стали писать новую картину бытия. Я затушил ускоритель и смог поразить вас своими знаниями. Согласитесь, внешне всё очень просто, но только внешне. Чувствую, что ускорителей явно не хватает. Замедлитель барахлит, а стержни фиксации не из того материала, из которого должны быть. А тут ещё вы так бессовестно испортили мне поставщика оборудования. Вот это немыслимо и невероятно. Оценил я услышанное. Не верилось, что я по сути уже второй раз проживаю этот отрезок. Да что тут такого немыслимого? Всего лишь очередной закон мироздания, который мы пытаемся подчинить человеческому разуму. Тут же всё очень просто. Для всего мира время течёт, как текло, и никаких изменений не происходило, в то время как для путешественника во времени всё вокруг изменялось. Поэтому только путешественник может видеть эти изменения и запоминать. Уэллс аккуратно взял из моих рук колбу с оранжевым веществом и поместил назад в металлические держатели. Плотно закрепил её, взял конструкцию и отнёс к каменному саркофагу. Так же аккуратно поместил её внутрь и плотно закрыл крышкой. После чего накрыл саркофаг восточным ковром, который раньше висел у Уэллса в одной из гостевых спален. Жаль, что мощности пока не хватает вернуться в начало вашего эксперимента и не допустить появления песочного человека. Чувствую я, что эта ваша ошибка наделает в будущем больших бед. Джулио Скльпиаре никогда не отличался покладистым характером. Впрочем, иначе он не смог бы стать одним из хозяев теней. Новые возможности открыли ад его. Он попробует перекроить карту влияния сначала в Лондоне, а потом во всей Англии. С новыми способностями он попробует стать всемогущим и уничтожить своих конкурентов. Уверен, что скоро мы услышим о Скорпиари. Но ничего, ещё день другой, и я получу доступ к вечному аккумулятору. Тогда мы сможем путешествовать во времени в любом направлении. А это что за каменная штука? Её называют саркофаг Гомера. Мошенники пытались продать через антикваров, выдавали за настоящий гроб великого поэта Гомера. Я прикупил для интерьера несколько лет назад, как оказалось, очень хорошая штука для того, чтобы хранить машину времени. Она пока очень хрупкая, ей требуется надёжный сейф. Саркофаг идеально подошел. Я, кстати, слышал, что мошенники вновь вернулись на антикварный рынок с саркофагом Гомера, чего только не пытаются продать наивному и глупому в основной своей массе обывателю. Гвозди из гроба Господня, свечи с тайной вечери, кинжал Юлия Цезаря. Все это пользуется хорошим спросом. «Кстати, один из псевдо-саркофагов Гомера купил граф Строганов и увез в Санкт-Петрополис. Вы, кажется, там были?» «Да, доводилось. И с графом я знаком. Он славится своей любовью к старине глубокой. При случае огорчите его. Саркофаг Гомера, что находится у него, вовсе не принадлежал никогда Гомеру. Он такой же новодел, как и мой». Вряд ли я когда-нибудь его увижу. Быть может, тем лучше. Поскольку я уже знаю, о чём вы думаете по поводу потрошителя и обратней, не будем терять времени. На сегодня я закончил с работой, предлагаю вам проехаться в бар Айдлер. У меня там назначена встреча с Кейвером и Бетфордом. На лабораторном столе из воздуха материализовался Портос. Изящная вытянутая кошачья мордочка обратилась к нам. Он поднял правую лапу, зашипел, выпустил когти и ударил два раза по воздуху перед собой, после чего растворился в воздухе так же, как и появился. Как вы думаете, что он хотел нам сказать? Задумчиво спросил Уэллс. Мне кажется, что он хотел нас о чём-то предостеречь, поделился я своими размышлениями. Полагаю, вы правы. А во входную дверь позвонили. У Уэллс вздрогнул и посмотрел на стену в том месте, где должна была находиться снаружи входная дверь. К нам гости, полиция, сказал он. Похоже, он видел сквозь дверь, но как у него это получается? Через минуту предположение подтвердилось. Сначала послышались громкие шаги, потом дверь в лабораторию открылась и вошёл старший инспектор Леопольд Муар. в сопровождении двух своих сослуживцев и Штрауса, вид у которого был трогательно виноватый. «Я пытался их остановить». Попробовал он оправдаться. «Ничего страшного. Можете идти, Штраус. Сделайте нам чаю. Вы будете чаю, господин инспектор». Уэллс попробовал быть гостеприимным хозяином, но инспектор не хотел быть добропорядочным гостем. «Не хочу. Боюсь». что и у вас нет на чай времени. Извольте следовать за нами. Куда? В Скотланд-Ярд. Зачем? Нам нужна ваша помощь. А помощи не приказывают, а просят, заметил Уэллс. Сейчас нет времени на дипломатию и расшаркивания. Я прошу вас. Едемте.